Тут поэт оторвал свой взгляд от пола и устремил на меня глаза, полные мольбы. Он знал, что жизнь это вечная игра. Теперь он всё поставил на одну карту и надеялся обыграть меня. Я ответила поэту на языке суровой прозы. Эту самую сказочку я слыхала и позавчера.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 Став из-за письменного стола, я подала моему бывшему заведующему рекламой руку. Было уже около 6, и через час ко мне домой должна была прийти парикмахерша. Я давала поету понять, что прием окончен, но он сидел, не двигаясь с места, и пытался пробудить в самом себе сознание собственного достоинства. Он вытер потной ладонью свой липкий старческий лоб и вдруг воскликнул дрожащим голосом: "Да знаете ли вы, кто я такой?" Я смерено взглядом этого щедушного фараона, восседавшего у подножия своей недостроенной поэтической пирамиды, и встретив его глаза, сверкавшие пламенем оскорблённого самолюбия, Хладнокровно ответила: "Господин Хейманен, успокойтесь. На меня нисколько не действуют подобные мелодрамы. Я вовсе не господин Хейманен, а писатель Оловий Хейманен. Да, конечно, и писатель тоже, но занимаясь рекламой, вы пользовались большим успехом. Я выпустил 8 книг. Знаю, знаю. Ну, сверяйтесь. Вам пора уходить". Я получил несколько государственных литературных премий, сотни безвозвратных суд, писательскую пенсию и... И тем не менее у вас вечно трудности с деньгами. Я искренне сожалею и сочувствую. Мои произведения переводились на другие языки. Меня называют финским верленом. Надо же рецензентам что-нибудь выдумывать. Мой образ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 Что вы такое? Вы просто комок сухого навоза в красиво блестящем нейлоновом чулке.